Глава шестнадцатая Последнее заявление леди Релери о том, что она знает, каким способом Илюха попал сюда, было серьезным аргументом. Конечно, существовала вероятность того, что она блефует, блефует ради достижения своих целей, но парень был почему-то уверен, что она говорила правду. Интуитивно чувствовал. А ведь такой шанс не может выпасть во множественном числе. Либо он сейчас получит эту информацию, либо уже никогда. Ну и что делать? Парень уже сутки сидел над тактическими схемами. Ничего не получалось. Эскорт бесполезен. Эти корабли без системы микропрокола легкая добыча для жагов. Сожрут и не подавятся, только добавки попросят. Шахтеров Илья даже не рассматривал, если только как добавку к блюду из эскорта предложить. Их баржи еще и гражданскими битком забиты. Тот то супостат будет рад такому подарку. Если лезть туда, то только самому. Характеристики рейдера позволят войти в систему и держаться от врага на безопасном расстоянии сколько угодно долго. Они, конечно, начнут его гонять, чтобы загнать в ловушку, но от саранчи в виде гонщих отбиться будет нетрудно, а от дубин сбежит. Но дальше-то что? Так и бегать, пока капитаны дубин не плюнут и сами не сдадутся? «Скакать по системе, пока война не кончится?» Ну или расходуемые ресурсы рейдера? Была идея пусти находку, как приманку, проскочить к планете на призраки. Но снова тупик. Крейсер не предназначен для полётов в атмосфере. Думал попробовать использовать леденца для того же. Тот может сесть на планету и тоже имеет систему малой заметности. Но дело-то в том, что от этой системы в атмосфере толку ноль. Стоит только начать процесс приземления и всё, суши и весла. Всё равно, что сказать Жакам сразу, что делать собрался. Они не пропустят этот момент. То есть даже если получится сесть, то вот взлететь уже не дадут точно. Куда ни кинь, везде клин. Да и своих людей подставлять под напрасный риск как-то совсем не хотелось. Они, конечно, подписали контракт, одним из пунктов которого стоит беспрекословное подчинение приказу капитана. Только ведь и Илюха не идиот, чтобы бросать людей на убой, тем более таких людей, в которых вложено столько сил, времени и средств. Со злостью, стукнув кулаком по голопроектору, парень встал и отправился в санузел. Плеснул водой в лицо, он, опершись руками на край зеленоватой раковины, поглядел на свое отражение в зеркале. «Ну, что скажешь?» — задал он отражению вопрос. «Не прорваться нам, хоть треснем. Тоже так думаешь?» А, махнул рукой. «Толку от тебя, как с козла молока!» «Это ты с кем там разговариваешь, братец?» «Да это я так, пар спускаю, понимаешь, Ди?» «Нет нам ходу на поверхность, ну никак!» «Понимаю, но отчаиваться рано. Что ты имеешь в виду?» «Скоро тебя вызовет вахтенный офицер, вот тогда и будешь думать. А что там происходит?» Но тут на периферии зрения замигала иконка входящего сообщения. Парня срочно вызывали в центральный. «Докладывайте, офицер», – сказал Илья, едва вошел в центральный командный пост. 15 минут назад в систему со стороны «Империи» вошел флот, идентифицируется как флот «Империи». По предварительным данным сканирования три линкора, десять линейных крейсеров и столько же эсминцев, Связь устанавливаем. Есть связь, сообщил офицер связи. Ну раз есть, то подключай нас, послушаем, что скажут. Появилась проекция мужчины со знаками различия адмирала. Ого, подумал Землянин. Целый адмирал к нам пожаловал. Выглядел мужик сурово, кряжестый, он чем-то напоминал мули по комплекции. Эдакий квадратный монумент. Тяжелый взгляд из-под кустистых бровей, оценивающий, уперся в Илюху. «Назовите себя...» Не то сказал, не то рявкнул этот яркий представитель высшего командного состава имперского военного флота. «Капитан-командер Леонов, к вашим услугам!» Представился Илья. «Адмирал военного флота Его Величества Донган». Землянин подавил чуть было не проскользнувшую ухмылку. «Хорошо, что не гандон», — подумал он, а вслух сказал. «Очень приятно, адмирал. Разрешите поинтересоваться, что привело ваш флот в эту систему?» «Вопросы тут буду задавать я», — отрезал адмирал. «Докладывайте, офицер, что тут происходит. Почему не выполняете приказ императора?» Ну, раз вы знаете о приказе, данном мне императором, то должны понимать, что офицер СБ империи не подчиняется командованию военного флота. У меня есть свое начальство. Давайте поступим так, адмирал. Вы не будете давить на меня своим авторитетом и регалиями, а я не скажу, куда вам идти со своими приказами. Просто поговорим. Потому что оказались в одной заднице и волю елазны, будем делать одно дело. А ведомственные дрязги оставим на потом. Я даже не обижусь, если вы напишите рапорт на моё недостойное поведение. Договорились?» Мужик грозно сверлил своим взглядом парня ещё минуту, а потом усмехнулся. «Рапорт я напишу в любом случае. Ну ладно?» «Давай поговорим, капитан». «Прекрасно, адмирал. Тогда, чтобы я ответил на ваши вопросы более полно, ответьте мне на мой». «Флот собранный и отправлен императором для помощи в защите домашней системы круглозадых». «Открытая неприязнь» прозвучала в словах человека, но Илья проигнорировал это. «Здесь мы оказались в воле обстоятельств. Перед очередным прыжком, который должен был привести флот сразу в домашнюю систему, из портала начали появляться транспорт этих дамочек. Они передали информацию о нападении и срочной эвакуации. Правда, информация больше на истерику похожа. И ещё сказали о каком-то бое тут» было принято решение сначала разобраться что происходит и я ответил на твой вопрос более чем адмирал более чем теперь моя очередь и я не могу выполнить приказ императором на это есть причины первая причина заключается в том что война началась это я и без тебя знаю кивнул суровый дядька Вскоре после твоего ухода, государство Марс свернуло всякую дипломатическую деятельность и эвакуировало посольство, а потом начали поступать сведения от Манти, и их тоже давят. Да так давят, что они только отступают, бросая систему за системой. Поток беженцев с их стороны не прекращается. Но пока держатся, они упертые, не че так круглозадым. И снова адмирал выделил оскорбительный эпитет. Но тогда все понятно. Но я с вашего позволения продолжу. Предположительно, элентийского союза больше не существует как единого государственного образования. Может, кто и выживет, но то будут мелочи. Единственный, кто более или менее сохранил свою структуру, так это клан Цивис, который перешел под юрисдикцию империи. «Будь моя воля, сам бы их всех изгноил, а жагам еще и памятник поставил», – нахмурился адмирал. «Ну, не нам с вами обсуждать политику и приказы императора», – улыбнулся Илья. «Тем более, что жаги не побрезгуют и империей, а в таком случае нам понадобится любая помощь, даже если это помощь от ленте». «И без них вы справились». «Это да, это конечно. Вопрос только в том, кто справится. Жаги с Империей или наоборот?» «При любом раскладе!» Землянину пришлось слегка повысить голос, так как адмирал хотел что-то возразить на последнее Илюхина заявление. «Вам очень повезло, что было принято такое мудрое решение. Сначала разобраться, что происходит. Объясню по порядку». Парень поднял руку, предотвращая очередное высказывание бравого вояки. «Дело в том, что сунься вы сразу в домашнюю систему клана, сейчас бы ваш флот уже доедали жаги. И поверьте мне на слово, это я еще не сгущаю краски. Характеристики линкоров противника вам должны быть известны. Так вот, там их не менее десятка как минимум, плюс эсминцы – коих обычно с этими кораблями от трех до пяти в сопровождении бывает. Общую цифру сами подсчитаете. Однако не забывайте о москитном флоте каждой дубины. Тоже весьма неприятная штука. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Доводилось сталкиваться. «Глядя на тебя, капитан, слабо в это верится». И тем не менее, это так. Рядом с парнем стала леди Реллери Пенферро. Она подошла очень тихо и, похоже, какое-то время слушала разговор. Может, даже и про круглозадых в исполнении вояки тоже слышала. Не верите ему, поверьте мне. Тем новым технологиям, позволяющим воевать с жаками хотя бы приблизительно на равных, и которыми теперь напичканы ваши корабли, адмирал, империя обязана этому молодому человеку. Именно он воевал с ними, пока лично вы об угрозе даже не догадывались. И именно он добыл те трофеи, что и позволили данные модернизации». Брови мужика взлетели в удивлении, однако он быстро справился с эмоциями. «Допустим, но что это меняет?» «Да, собственно, ничего не меняет». Снова взял инициативу разговора парень, чтобы не дать неприязненному тону леди послужить причиной недовольства командующего малой эскадрой. «Просто я хорошо понимаю угрозу, в отличие от вас. Это не укор или хвастовство, адмирал. Так случилось, что вы еще не сталкивались в реальном бою с жагами». А я как раз успел с ними познакомиться. Даже с вашей помощью нам не устоять против такого количества. Это надо ясно понимать сразу. Единственный разумный выход для всех нас – это вернуться в Империю, не теряя ни людей, ни технику». «Ты уверен, капитан Командер? Судя по обломкам одного из линкоров чужих, справиться с ними можно». У тебя же это как-то получилось. Выходит, что рано панику поднимать. Панику действительно поднимать рано. С этим я согласен. Но и лезть на убой тоже глупо. Этого мы сожгли только благодаря тому, что точно знали, когда он появится. Оставалось подловить у портала со спущенными щитами и ослепшего после схода со струны. Будь их двое... короче «Мы б с вами не разговаривали, да и вам бы досталось». «Хорошо. Сбрось мне все данные по бою и аналитические выкладки происходящего в системе клана Цивис. Мы, офицеры, проверят твои данные и сравнят их с суммозаключениями командования флотом. Но предварительно скажу, что вариант отхода к базе меня тоже устроит. Не потому, что ты меня напугал. Пуганы уже» а потому что мне вообще не по душе та помощь, которую пытается оказывать Эленте мое государство. Данные отправлены, и тем не менее, адмирал, эту помощь необходимо оказать. И я к тому, что нам придется лезть в систему клана, как бы, извиняясь, развел руками Илья. «Ты сам себе противоречишь, капитан», – брови мужика вновь сошлись у переносицы объяснись тому есть несколько причин приказы у нас с вами похожи а исходят они от одного и того же лица такие приказы игнорировать нельзя даже если они кажутся абсурдными и противоречат вашим убеждениям вы должны помочь в защите системы я должен доставить главу клана до места назначения. Согласитесь, что пока нам по пути. Утвердительный кивок головой. Это первое. Второе боевой опыт с новым противником, особенно если он положительный, дорого стоит для ваших людей и всего флота в целом. Ну и третье расположение императора за хорошо выполненную работу. Звучит неплохо, да? Хорошо. Прежде чем принимать решение, Мои аналитики поработают с твоими данными, а там видно будет, если они найдут способ без особых потерь выполнить приказ, тогда и будет разговор. Имейте в виду, адмирал, что у меня есть решение. Не факт, что моя задумка сработает, но если ваши люди не найдут приемлемых вариантов, попробовать стоит, тем более, что основной риск я возьму на себя. Просто есть еще и четвертое. «Излагай. Услуга с вашей стороны мне. При этом, если не сработает, то вы сможете действовать на свое усмотрение, то есть отвести флот к месту постоянной дислокации». Адмирал помолчал с минуту о чем-то раздумывая. «Я не знаю, капитан, что ты задумал, но в чем моя выгода от такой услуги?» В случае удачи, адмирал, я не буду претендовать на лавры победителя. Все бонусы от такой победы лягут целиком и полностью на вас и ваш флот. Кроме того, мои технари тут разжились практически неповрежденным гравитационным орудием. Там всего лишь повреждена фокусирующая часть. Так вот, вы его заберете и предоставите ей яйцеголовым как свой личный трофей. Хм. «Щедрый подарок. В чём подвох?» «Нет подвоха. Просто во всей этой карусели есть и мой личный интерес. А без вашего флота я бессилен что-либо предпринять». «Добро. Поговорим позже. Конец связи». «Спасибо вам, молодой человек», — сказала маттори Лери, когда адмирал отключился. «Не стоит благодарности, леди». Вы же понимаете, что я это делаю не для вас, а просто преследую свои личные цели. Понимаю и все же говорю спасибо. Ты один уже больше для нас сделал, чем вся империя вместе взятая. И я еще ничего не сделал. Главное только впереди. Вы меня извините, но мне стоит отправить ваших людей вслед за транспортными кораблями, Помощь шахтёров нам больше не понадобится. Девки, они, конечно, боевитые, но воевать пока не умеют. Да и телоханки, на которых они летают, предназначены для другой работы. Советую вам и эскорт отправить следом. От них толку тоже не будет. А так хоть присмотрят за людьми в дороге. Хорошо. Отдавайте приказ, молодой человек. Я подтвержу. Но не удивляйтесь, если кто то откажется бежать могут найтись и те кто захочет драться этого им запретить я не смогу да и не захочу вы все можете думать о моем народе что угодно и скорее всего во многом будете правы но трусами Эленти никогда не были и не станут Илюха люха серьезно посмотрел на ледин а потом отдал приказ связисту офицер «Обеспечьте связь с флотом на ленте!» «Есть связь, капитан!» Появилось изображение Нелли. «Звал капитан?» «Да, Нелли. Труби отбой своим людям. Прибыла кавалерия, так что дальше будем действовать сами». «Ты смеешься, парень? Думаешь, мы кинемся на утек, когда ты с флотом пойдешь воевать?» «Ты боевой офицер, Нелли, пусть и бывший. Ты-то хоть ерунду не пари, а?» Должна же прекрасно понимать, что от вас пользы не будет. Я и конвой отправляю за компанию. Они тоже многого не навоюют. Ваши баржи, к тому же, загружены гражданскими. Ты и их предлагаешь в бой кинуть? Мы могли бы перегрузить людей на транспорты. Ещё не все покинули систему. Так транспорты тоже битком. Не говори глупостей. Даже если вы и распихаете людей то какая польза в бою от вас будет? За нами вам не поспеть, даже военные корабли эскорта отстанут. Чего уж про вас говорить. Что мне с этим прикажешь делать? В данный момент вы обуза. Если у нас получится, то и без вашей помощи справимся. А если нет, тогда какой смысл еще и вас оставлять жагом на съедение? Ты пойми, в случае нашей неудачи Вы должны быть так далеко отсюда, насколько только это возможно, а повоевать скоро всем придется. Поверь мне, и вам хлебнуть еще предстоит. Как бы ни сложилось здесь, именно вам выжившим придется доказывать жителям империи, что принятие клана в ее состав было стоящей идеей. Женщина капитан долго молчала, Потом, видимо, приняв решение, коротко и энергично кивнула. «Хорошо, парень, я сделаю, как ты просишь. Но только попробуй погибнуть сам и погубить нашего лидера, я тебя из бездны достану. И ещё одно, последнее. Раз уж наш лидер тебе доверяет, многие девочки изъявили желание присоединиться к твоему флоту впоследствии» это вот на этом хламе что ли улыбнулся землянин да и флота у меня пока нет это не хлам а хорошие корабли просто они не годятся для боя но я не о них корабли найдутся кое кто уже всерьез собирается выставить свои баржи на продажу так что парень корабли будут а значит будет и флот как то это неожиданно нелли но говорить о чем то пока все равно рано В любом случае найдутся командиры и поопытней меня. Тебя в деле девочки уже видели и вряд ли захотят подчиниться еще кому-то. Раз уж нам, как ты выразился, надо начинать привыкать к новой вертикали власти, то лучше пусть это будешь ты. Ты удачливый засранец. Девчонкам это понравилось. Они хотят крови за смерть своих близких. Илюха... Просто пожал плечами.